Глава вторая. Это не выключи обранили. Ну и ладно, говорю себе. Так даже веселее. Будет что вспомнить о нылме вечерами после работы. Такие казусы чётче врезаются в память, нежели гид, туры по церквям и музеям. А вот что полностью из меня выпадает, так это шопинг. Шопингом как раз-таки до отказана бит мой увесистый чемодан. Не могла я отказать себе в европейских шмотках и сувенирах. Я всегда говорю, что хороший поход по магазинам способен излечить женщину от любой хандры. Главное не увлекаться, как я в этот раз. Хотя, ну в чем мне себя винить? Во-первых, от такого разнообразия тормоза сорвет у кого угодно. А во-вторых, когда мне еще удастся вырваться в европейский тур? Печаль моя заключается в том, что глиняную вазу, вручную оклеенную цветной мозаикой, как и из десяток банок и флаконов косметических средств, Пришлось оставить в отель, но все до единой новые блузки и брендовые джинсы всё же удалось впихнуть в чемодан. Весят они немало, надо сказать. Правая рука уже отваливается, но есть ещё левая, запряги её. Именно по этой причине, проходя мимо заманчивых витрин бутиков и магазинов на Эшмпле, я радуюсь тому, что в такое раннее они ещё не открыты. Нет, на самолёт я бы не опоздала. Но точно куда-нибудь бы забрела. Плохо, что и кафе тоже не работают. Однако мне известно одно уникальное место, где можно передохнуть и покурить. Укромный внутренний дворик Университета Барселоны. Всего пару поворотов за угол, и ты в окружении благоухающих цветочков всех оттенков. Плетущихся лиан и пальм, в тишине, нарушаемое исключительно журчанием ручейка, впадающего в искусственный пруд. Днём, когда все улицы этой части города перегружены туристами, транспортом, суетой, здесь можно найти прохладу и уединение. С облегчением выпускаюсь на деревянную лавочку, вынимаю из ультрамариновой сумочки, купленной на память в Венеции, пачку сигарет и только собираюсь закурить, как ко мне подходит молодой мужчина, черноволосый и ужасно смогулый, и предлагает помочь с огнём. Я решительно мотаю головой: "Нет. Главным образом не потому, что у меня имеется своя зажигалка, а потому, что не испытываю доверия к этому тёмному во всех смыслах человеку. Он не настаивает, отходит на три шага в сторону и закуривает сам. Не урод, без признаков маржинальной жизни, он вызывает во мне, тем не менее, неприязнь. Я отворачиваюсь, подпаливаю край своей сигареты и... Блаженно втягиваю дым. Все в Европе меня завораживает. И все в Европе сильно отличается от североамериканского города, в котором я родилась. Как выглядят наши университеты и колледжи? Чаще не жалеющие земного пространства коробки, реже буйство фантазии в стиле хай-тек, как, например, Университет искусств и дизайна Эмили Карр. А вот средневековыми зданиями европейских учебных заведений можно любоваться часами. не только затаив дыхание созерцать, но и изучать изображения мифических героев на фресках и лепнине, украшающей карниз и фронтоны. Извините, вы не могли бы мне помочь? обращается ко мне с сильным акцентом, но всё-таки на английском. Помочь в чём? машинально спрашиваю. Я не очень-то вежлив, но у меня есть причина. Тревожность неизвестного происхождения. Хотя почему же неизвестного? Мой самолёт уже очень скоро оторвёт шасси от благословенной испанской земли, а моя безрассудность спокойно травится никотином. Просящему помощи оказывается яркий и на диво приятный нарожности парень, примерно 17 лет. Я могу видеть его лицо, но не глаза. Он смотрит и указывает рукой под мою скамейку. Мне приходится согнуться едва ли не вдвое, чтобы увидеть под ней связку ключей. Это ваши спрошвы его да кивает вы не могли бы помочь учитывая что находятся эти ключи прямо под моей задницей лезть за ними самому этому красавцу было не с руки без лишних мыслей я наклоняюсь и поднимаю связку с мокрого после утреннего полива оранжереи песка пока делаю это успеваю скорее даже ощутить нежели заметить мелькнувшую тень чего-то что не является мной или парнем потерявшим ключи. Вот, пожалуйста, протягиваю, но никого перед собой не обнаруживаю. Да я вообще на этой небольшой площадке теперь совершенно одна и без своей ультрамариновой сумки. Моё тело мгновенно срывается с места и устремляется к единственному из этого двора колодца выходу. Бегаю я быстро, поэтому как только влетаю в тёмный тоннель арку из которого можно не только войти в разные корпуса университета, но и выйти на широкую шумную улицу, замечаю две фигуры, пересекающих кованые ворота грабителей. Не только это, но и то, что повернули оба направо. Я, конечно, размягшая от комфортной и безопасной жизни канатка, ребята, но по моей ни по возрасту и ни по разуму ментоловой юбочке-пачке и с собранным беззаботный хвост волосам Вы никогда не заподозрите человека, знакомого с прелестями маргинальной жизни, гораздо глубже, нежели по наслушки. Уже почти задыхаясь от нечеловечески быстрого бега и буквально ощущая, как пот выступает по всему моему телу, я настигаю того, в чьих руках зажата моя сумка, несколько кварталов спустя. Сбиваю его с ног с первой попытки, ударом в затылок и неким подобием подсечки. Насколько вообще возможно было её исполнить при таком расположении наших тел? Он падает, прилетев ещё как минимум пару метров по грязному асфальту, затем швыряет мою сумку в сторону и резко поворачивается на спину. Очевидно, я должна была бы броситься за ней, но, во-первых, вследствие той же инерции моё тело движется на него, а во-вторых, первое правило выживания на улицах никогда не оставляй противника без внимания. Запновшись о ноги грабителя, я теряю равновесие и падаю прямо поверх него. Мои руки на автомате выпрямляются, чтобы смягчить приземление, но мозг продолжает держать схватку с неприятелем под контролем. Тут каждая миллисекунда имеет значение. Дальше удар в пах, и я почти уже вдавливаю большие пальцы в его глазницы, но как-то вовремя успеваю сообразить, что это всего лишь ограбление и долбаная сумка. глядя на которую вспоминать я стану вовсе не Венецию сразу вслед за этой гуманной мыслью мой затылок обжигает острой болью и над сознанием спускается чёрный занавес